«Я не должна больше быть с ним, и все это, что было сегодня, все это должно быть в последний раз», — подумала она, и ей стало безмерно жалко себя и своего тела, которое последний раз прикасалось к нему, которое он в последний раз обнимал, которое будет теперь одно без него. Если она сделает так, как решила, так, как она Должна сделать. Она думала о нем, как если бы они этим утром навсегда прощались. Может быть, у нее не хватит на это сил, Но все равно это будет только отсрочка. Все равно она не сможет с ним дальше жить, не сказав. Не сможет, не сказав, даже если бы он сам потребовал этого. А сможет ли он быть со мной после того, «Как я скажу ему это?» Подумала она уже не о себе, а о нем. Ей пришло в голову то, чего никогда не приходило раньше. Ведь они сошлись с ним, думая, что той женщины нет на свете. И это совсем другое, чем если бы та женщина была жива. А он все-таки, хотя она была жива, любил бы не ту женщину, а тебя. Она мысленно с ужасом соединила несоединимое, себя, лежащую с ним здесь в постели, и ту женщину там, в Германии, которая среди той жизни, может быть, только и существует силою веры в свое будущее. И даже мысленно лишить ее этой веры все равно что убить. Одно оправдание, что она ничего не знает. Но достаточно ли? Она ужаснулась себе и тому, что все-таки встретилась с ним или легла с ним в постель, так ничего и не сказав ему. Но в следующую секунду с такой же силой пожалела себя, с какой только что осудила. Что ж, мне нельзя было даже и этого, даже в последний раз. Почему мне нельзя? Что, кому плохо я этим сделала? С какой-то почти предсмертной тоской подумала она о себе как раз в ту минуту, когда Сенцов проснулся и увидел ее несчастное лицо. Утро было тихое и серенькое. Таня вышла вместе с Сенцовым через ту же комнату, через которую он проходил ночью, только сначала выглянула и сказала кому-то «накройся». Нары, стоявшие в комнате, были пустые, Все уже встали и ушли. Только в углу Сенцов мельком увидел высунувшееся из-под одеяла женское лицо. «Пришла с дежурства из палабы, оглянувшись, сказала Таня. «Сказали тебе, а ты даже с головой не могла накрыться». Сказала не сердито, а спокойно, с усмешкой. И когда вышли с Сенцовым на улицу, продолжая улыбаться, добавила. Вот так и на войне. Все равно бабами остаемся. Машина, с которой ей надо было ехать, уходила в 7 часов. Они вышли раньше, и она предложила проводить Сенцова до его Виллиса. А если Виллиса еще нет, все равно там и простимся. Пусть он останется и подождет, а она пойдет. «Много тебе ездить сегодня?» — спросил Сенцов. Много. В нескольких точках будем. Сейчас каждый день так. Шла с ним по деревенской улице, нисколько не таясь, и даже взяла его под руку. Спросив при этом, больше ни разу не ушибал. Как раз незадолго до ее отъезда, в марте, он, попав на передовой под обстрел, выскакивая из машины, зашиб свою изуродованную кисть о стойку. Не ушибал. Вообще никаких происшествий не было. Только с одного фронта на другой переехали. Я, когда мне мама в госпиталь твое письмо принесла, сразу поняла, что вы переехали. Прочла, что теперь живешь там, где с тобой познакомились, и все поняла. Только не представляла себе, что это действительно так близко. Она говорила все это, слегка улыбаясь. Была какая-то притихшая и спокойная. Даже странно, до чего спокойная. Ночью Сенцову несколько раз казалось, что все-таки с ней произошло что-то, чего он не знает. Сейчас, утром глядя на ее спокойное лицо, он не думал этого. Думал, что она просто ужасно устала и мысленно выругал себя. Даже пусть она всего этого сама хотела, он должен был помнить, что она недавно из больницы. Как-то нужно было ее хоть немножко, сколько можно, поберечь. Но говорить об этом сейчас было бы глупо. И он не сказал, только крепче прижал локтем ее руку. — Так рад, что ты снова здесь, и я рада. Она вытащила свою руку у него из-под локтя, откозыряла шедшему навстречу врачу, и снова взяла его под руку. Пока была в больнице, отвыкла козырять. А теперь каждый день езжу, козыряю, козыряю. Хоть бы война кончилась. А хотя, может, и война кончится, а меня в кадрах оставят. Кончится, разберемся. Сенцов подумал не о том времени, когда кончится война, а о том все приближающемся дне, когда она, наоборот, со всей своей силой снова начнется у них на фронте. «Оставят в кадрах, опять козырять буду», — так, словно не слышала его, — сказала она, занятая собственными мыслями о своей отдельной от него судьбе. Когда они вышли за шлагбаум, Виллис уже стоял на опушке под деревьями. Сенцов еще издали увидел его. «Еще несколько шагов пройдем». Таня оглянулась на стоявшего у шлагбаума солдата. Они прошли еще несколько шагов. А теперь остановимся. Так уж у них сложилось за время их жизни на фронте. Когда она бывала у него, он распоряжался, решал, докуда ее проводить и где с ней проститься. А когда он бывал у нее, решала она. Так было и сейчас. До свидания, Ваня. Она вздохнула и закинула ему за шею руки. Он наклонился и крепко поцеловал ее в губы. Но она оторвалась, отвела губы, словно почему-то не хотела сейчас этого, и несколько раз поцеловала его в глаза неторопливыми легкими поцелуями. Он не стал говорить ей, когда не встретится. Было и так ясно, что до начала наступления уже не встретится. И в начале наступления тоже. Не встретиться, пока не будет остановки. Если вдруг встретится раньше этого, значит, повезло. Но они уже привыкли не говорить заранее о том, что будет, если им вдруг повезет. Плохо себя чувствует, — подумал он, увидев у Тани на чуть подрагивавшей губе усталые капельки пота. — Что ты? — спросил он. Ее глаза показались ему необычно печальными. Прежде, когда он задавал какой-нибудь зряшный, какие казалось, вопрос, она отвечала ему, улыбаясь, сам дурак.